Когда звон Большого Успенского колокола возвестил о кончине Федора, народ толпами устремился в Кремлевский дворец, чтобы проститься с усопшим государем. Причем поднялся огромный плач, и раздались многие стенания. Верим, что народная горесть была вполне искреннее, ибо давно уже Россия не испытывала такого сравнительно тихого и благополучного времени, как четырнадцатилетнее царствование Федора Анча которая особенно выигрывала в общем мнении после столь бедственной второй половины царствования Ивана IV. При всем своем слабоумии Федор за свою набожность и целомудренную жизнь очевидно был любим народом и почитаем почти за святого человека. А главное, вследствие прекращения царского рода русских людей удручали опасения за будущее. Более всех плакала и убивалась сама Ирина Федоровна. Кроме нежной привязанности к почившему супругу, она выражала глубокое горе о своей бездетности. По словам современника, причитая над телом супруга, она, между прочим, восклицала «Увы мне, смиренной вдовице, без чат оставшейся, мною бо ныне единую ваш царский корень конец приял». На другой день 8 января последний государь из дому Владимира Великого С обычными обрядами был погребен в Архангельском соборе. Бояре, чиновники и граждане беспрекословно присягнули Ирине Федоровне. Таким образом, повторялся случай, бывший в малолетстве Грозного, с тем различием, что Ирина могла не только править государством, подобно Елене Глинской, но и прямо царствовать. Но характер ее был совсем иной: весьма набожная и чуждая властолюбие. Она уже привыкла руководствоваться в делах политических исключительно советами своего брата. И теперь, по-видимому, имела только одно честолюбие, одно намерение — посадить его на престол московского государства. С этим намерением вполне согласовалось ее дальнейшее поведение. На девятый день по кончине супруга Ирина удалилась в московский Новодевичий монастырь и там вскоре постриглась под именем Александры — Предоставляя духовенству, боярам и народу Избрать себе нового царя По наружности управление государством Перешло в руки патриарха Иова и Боярской думы Но душой правительства По-прежнему оставался Борис Годунов Которому патриарх Иов был предан всем сердцем А правительственные грамоты Продолжали выдаваться по указу царицы Ирины Теперь Когда выступил на первый план вопрос об избрании царя, естественно, между знатнейшими русскими боярами находилось немало потомков Владимира Великого, которые еще живо помнили о своих удельно-княжеских предках и считали себя вправе занять праздный московский трон. Но никто из них не решался заявить какие-либо притязания, не имея для них никакой надежной опоры в народе. В последнее время ближе всех стояли к трону две боярские фамилии – Шуйские или Суздальские, ведшие свой род от Александра Невского, и Романовы-Юрьевы, близкие родственники последних государей с женской стороны, двоюродные братья Федора Ивановича. Однако и они ясно понимали, что их время еще не наступило. Законной царицы почиталась теперь Ирина Федоровна – а у нее был родственник еще более близкий, родной брат Борис. На его стороне были все выгоды и все обстоятельства. В его пользу действовали два самых могущественных союзника — патриарх Иофф и царица Инокиня Александра. Говорят, что первый разослал по России надежных монахов, которые везде внушали духовенству и народу о необходимости избрать в цари Бориса Годунова, а вторая — тайно призывала к себе военнослужилых сотников и пятидесятников и раздавала им деньги, чтобы они в той же необходимости убеждали своих подчиненных. Но еще более сильным аргументом в пользу Годунова говорила его прошедшая деятельность и умное управление делами. Народ привык к его управлению, а наместники и чиновники, лично им поставленные и возвышенные, естественно тянули общественное мнение в его сторону. Поэтому нет достаточных оснований отвергать следующий рассказ некоторых иностранцев. Когда Ирина удалилась в монастырь, то дьяко-печатник Василий Щелкалов вышел к народу, собравшемуся в Кремле, и предложил принести присягу на имя Боярской думы.